глава восемь жильблаз сопровождает разбойников подвиг совершенный на большой дороге на исходе одной сентябрьской ночи я наконец вышел из подземелья вместе с разбойниками я был вооружен так же как и они карабином парой пистолетов шпагой и богинетом и ехал верхом на довольно хорошей лошади, отнятой у того же дворянина, в одежде которого я щеголял. Я так долго прожил в потемках, что забрежевший рассвет ослепил меня, но мало-помалу глаза мои к нему привыкли. Мы миновали Панфераро и залегли в лесочке, окаймлявшем Лионскую дорогу, выбрав такое место, где, будучи сами, скрытые от всех, могли беспрепятственно наблюдать за проезжими. Там и стали поджидать, не пошлет ли нам фортуна хорошее дельце, когда увидели доминиканского монаха, восседавшего против обыкновения сих смиренных отцов на плохоньком муле. — Слава создателю! — воскликнул смеясь атаман. — Вот великолепное дело для Жильбласа! Пусть почистит монаха, а мы посмотрим, как он за это возьмется. Все разбойники согласились с тем, что это поручение действительно является для меня подходящим, и посоветовали мне выполнить его как следует. «Господа», — сказал я, — «вы будете мною довольны». «Я раздену монаха до нитки и приведу вам сюда его мула». «Нет-нет».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 Или дали бы, по мне, залп из карабинов, от которого мне бы не поздоровилось. Поэтому я не отважился на столь рискованный шаг, а нагнал монаха и, направив на него дуло пистолета, потребовал кошелек. Он тотчас же остановился, пристально взглянул на меня и, по-видимому, нисколько не испугавшись, сказал, — Вы очень молодо, дитя мое, и слишком рано взялись за это греховное ремесло. — Каким бы греховным оно ни было, отец мой, — отвечал я, — мне все же жаль, что я не принялся за него раньше. — Что вы говорите, сын мой? — воскликнул сей добрый монах, которому был невдомек истинный смысл моих слов. — Какое ослепление! — Позвольте мне представить вам злополучное состояние? Но тут я поспешно прервал его. — Довольно морали, ваше преподобие!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 Нас везде гостеприимно принимают, дают нам пристанище, подчуют и ничего, кроме молитв, за это не требуют. Поэтому мы не берем с собой денег в дорогу, а во всем уповаем на проведение». но «Ну нет», — возразил я, — «вы не ограничивайтесь одним упованием. У вас всегда есть с собой добрые пистоли, чтобы спокойнее полагаться на проведение». «Но довольно отец мой», — добавил я. Мои товарищи, засевшие в той роще теряют терпение. Бросьте сейчас же ваш кошелек на земь, а не то я вас убью. При этих словах, произнесенных мной с угрозой, монах как будто действительно струхнул за свою жизнь. «Погодите», — сказал он, — «я исполню ваше требования, раз уж это необходимо. Вижу, что с вашим братом одними риторическими фигурами не отделаешься». Сказав это, он вытащил из под сутаны большой замшевый кошель и бросил его на земь тогда я объявил ему что он может продолжать путь чего он не заставил повторить себе дважды он взял мула шинкеля, и тот, против моего чаяния пошел довольно хорошим ходом хотя на вид был не лучше дядяшкиного лошака пока монах удалялся я спешился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 Правда, зубоскалы отняли у меня к тому охоту, так как потешались на мой счет. Каждый из них прошелся по моему адресу, а атаман Роланда сказал мне. «Знаешь, Жильблас, советую тебе, дружище, не связываться с монахами. Это такие пройдохи и хитрецы, что не тебе с ними тягаться».